Суверенное государство, входящее в Союз Советских в Социалистических Республик, имеющее свои конституционные права и обязанности, свои государственные масштабы и границы. Коммунистическая партия большевиков Украины, составная часть ВКПБ, ей подчиненная на основе демократического централизма ЦК и ПАР. КПБ, КПБ України работали под руководством ЦК ВКПБ и его полибюро. Но при этом и сами ЦК КПБУ и ЦК ВКПБ всегда исходили из того, что в рамках общей ленинской линии необходимо всегда учитывать весь комплекс хозяйственно-экономических, государственных, культурных и внутрипартийных специфических особенностей у СССР и КПБУ. Другая осуществляя директивы и постановления ЦК ВКПБ Центральный комитет Коммунистической партии Украины вёл свою работу как руководящая сила Украинской союзной Советской социалистической республики. Явил беседу с товарищем Сталиным в 1928 году в связи с моим возвращением на работу в ЦК ВКПБ. Сталин с исключительной широтой, глубиной и конкретностью говорил о новых масштабах и характере работы партии и ЦК для обеспечения выполнения первого пятилетнего плана, в особенности разворачивающегося колхозного движения и преодоления сопротивления кулачества, троцкизма и дочинающегося правого уклонизма. Товарищ Сталин не раз подчёркивал что линия ЦК теперь особенно ясна, и она, невзирая на сопротивление противника, будет твёрдо проводиться. Главные кадры и проверка исполнений. На заседании Оргбюро ЦК Сталин предложил возложить на меня как на секретаря ЦК наблюдение за текущее повседневное руководство организационно-партийной работой, подбором ичётами, подготовкой кадров а также председательствование на секретариате ЦК, а с 1930 года в связи с переходом Молотова в Совнарком и председательствование на Оргбюро ЦК. Необходимо отметить, что после перехода Молотова в Совнарком мои функции по подготовке с секретариатом ЦК вопросов и проектов их решений в Оргбюро и в Политбюро В московской организации, больше чем в какой-либо другой, чувствовалось наступление правых против линии партии и ее ЦК. Хотя оно в тот период не носило еще характера открытого выступления, но в речах первого секретаря МК Угланова и других членов бюро МК фактически критиковалась политика партии. Что в тот момент нам борцам за ленинскую политику ЦК, имевшим уже большой опыт борьбы с меньшевистско-троцкистскими антиленинстами, приходилось разоблачать, раскрывать сущность и опасность правого уклона, не называя пока его лидеров. ЦК всё ещё надеялся на преодоление разногласий и терпеливо сдерживал открытую полемику. В первый период, например, в выступлениях по нашим докладам прямых открытых возражений не было, но фактически подрывалась политика ЦК разными намеками, замечаниями. Прибегали к системе вопросиков, письменных и устных. Разумеется, мы отвечали на эти вопросы, разоблачая те из них, которые имели право уклонистскую сущность. Должен особо отметить, что выступая с докладом о Белоульском пленными ЦК 1928 года на Московском активе Комсомола, я с удовольствием видел боевое настроение этого комсомольского актива, одобрявшего линию ЦК Борьба с правыми уклонистами в 1929 году была успешной, потому что партия, в том числе и московская организация, имела к этому времени большой опыт борьбы.